Глава первая. Айви. Этот гребаный день меня точно доконает. Именно с такой мыслью я бежала под проливным дождем в ближайшую кофейню в кампусе. С утра погода стояла ясная, а сейчас небо затянуло низкими тучами, и в лицо охлестали противные мелкие капли. Коленка соднила после неудачного падения на неровном асфальте, джинсы были порваны на месте ушиба и заляпаны грязью. Погода здесь отличалась переменчивостью, но я никак не могла к этому привыкнуть, потому что переехала всего пару недель назад. Университет в небольшом городке Арден сити не был пределом моих мечтаний, но здесь жил бойфренд мамы, Грег. Они познакомились, когда он приезжал по работе в Бостон, и мама начала встречаться с ним спустя долгие годы одиночества. Поэтому мне не оставалось ничего другого, кроме как переехать вместе с ней. «Почему я не уехала от мамы?» — спросите вы. Она бы не отпустила. Я на проживании в общежитии и то едва ее уломала. Причина синдрома квочки, как я это называю, моя больная тема, о которой мне совсем не хочется рассказывать. Почувствовав, что в белых кедах неприятно хлюпает, я сорвалась на бег. Не хватало еще заболеть к первому учебному дню. Порыв ветра сдул капюшон моего затасканного, но не менее любимого серого худи — Символика из Гарри Поттера и несколько непослушных локонов прилипли к лицу. Одна проворная прядь попала мне в рот, пока я, стоя посреди дороги, отплевывалась как идиотка, и пыталась убрать волосы с лица, случайно задела беспроводной наушник. Он выпал из уха и угодил прямо в свеженькую лужу. «Дерьмо!» — выругалась я сквозь зубы. Мимо проходили другие студенты, которые, в отличие от меня... Держали в руках зонты и были одеты в плащи или дождевики. «Это не твой наушник, валяется лохмота», — усмехнулся один из компании трех парней, тыкая пальцем в белый AirPod, одиноко плавающий в самом центре лужи. «Отлично». Последний проблеск надежды вынудил меня присесть на корточки, задрать рукав толстовки до локтя и достать из лужи несчастный наушник. Вряд ли его можно было спасти, Но вдруг я познакомилась с кем-то из ребят, кто шарит в технике и поможет мне. Я быстро находила общий язык с людьми. Опыта у меня в этом было ого-го. Правда, подружиться близко ни с кем так и не удалось. За восемь лет жизни в Америке мы с мамой сменили четыре города. Именно по этой причине я старалась никому не привязываться. Знала, что рано или поздно придется менять насиженное место. Вся моя жизнь... Сплошная погоня с вечными оглядками, но сейчас об этом думать хотелось меньше всего. Итак, денюк выдался паршивее некуда. Завернув поверженные стихи наушник в бумажный платок, я спокойным шагом направилась к одноэтажному зданию с примитивной неоновой вывеской «Кофе и донатс». Дернуло же меня с утра потащиться в библиотеку. Лучше бы последние дни свободы от нескончаемых пар, конспектов и надоедливых преподавателей посвятила просмотру любимых фильмов. С такими тягостными мыслями я оттолкнула дверь в кофейню и подошла к барной стойке. «Мне, пожалуйста, два Начала я, но высокий голубоглазый блондин в униформе тут же перебил меня. «Моя смена окончена, вас обслужит мой напарник». Он обернулся в сторону служебного помещения. «Эй!» «Хватит болтать по телефону, Венс. Тебя ждет клиент!» Он подмигнул мне и направился в служебное помещение, на ходу снимая с головы красную бандану, судя по всему, часть униформы. из за двери снова послышались его ворчания и тихие смешки. Я оглянулась по сторонам. Несмотря на неказистую вывеску, кофейня выглядела довольно уютной. Особенно меня привлекали широкие, застеленные стёбанными одеялами подоконники, на которых были разбросаны клетчатые подушки, а рядом стояли небольшие круглые столики. Я облюбовала себе подоконник в самой дальней нише. Осталось только дождаться нерасторопного бариста. Чтобы скоротать время, я вытащила из рюкзака телефон и открыла сообщение от Дирка, троюродного кузена по линии мамы. Он и его брат-близнец Дрейк стали для меня единственными близкими друзьями в Бостоне. Обычно мама всегда истерила, если я начинала общаться с парнями. Но братья Кейн стали исключением. Мы много времени проводили вместе. Однажды им даже удалось уговорить маму отпустить меня с ними в Нью-Йорк на выходные. Моему счастью не было предела. Мы даже планировали вместе поступать в Университет Нью-Йорка. Он предлагал программу обучения кулинарии, в которую входил и кондитерский курс. Именно его я хотела пройти, чтобы на шаг приблизиться к своей мечте. Но мама даже слышать не хотела ни про Нью-Йорк, ни тем более про кондитерские курсы. Поэтому мне приходилось коротать дни в богом забытом месте. Не то чтобы арден сити — какое-то захолустье. Вполне себе приличный городок с численностью населения в 200 тысяч человек. Но я чувствовала себя здесь не в своей тарелке. Снова одна, снова чужая. Снова там, где мне быть не хотелось. И всем на это снова плевать. Впрочем, пора бы уже привыкнуть к ощущению собственной никчёмности и одиночества. Вряд ли в ближайшем будущем это изменится. Что будете заказывать, юная леди?» Бархатный низкий голос отвлек меня от упоительного процесса жалости к себе. Я подняла голову и встретилась с серыми глазами в обрамлении пышных ресниц. Передо мной стоял парень лет двадцати, очень высокий и очень красивый, Даже дурацкая бандана, повязанная на лбу и униформа, смотрелись на нем как королевский прикид. С таким ростом и мешок для сбора мусора смотрелся бы как последняя новинка от «Шанель». С завистью подумала я. Та, у кого рост был жалких 5 футов и 2 дюйма. 157 сантиметров. Парень продолжал смотреть на меня с вежливым выражением лица, пока я откровенно пялилась на него. Он не был качком, хотя его жилистые руки с выступающими венами выглядели вполне себе впечатляюще. Татуировка на запястье в виде ворона, расправившего крылья, притягивала взгляд. Черные волосы спадали ему на лоб, перекрывая красную бандану и делая его еще более привлекательным. Заметив в левом ухе бариста и Индастриал, я не смогла сдержать улыбку и коснулась своего в правом ухе. Вид пирсинга, при котором прокалывают хрящ сразу в двух местах и соединяют проколы одним украшением. Я проколола хрящи на прошлой неделе в честь совершеннолетия, за что мама устроила мне очередную взбучку. Даже пригрозила, что если приеду на выходные с этой дрянью, то она вырвет ее вместе с ухом. От этого воспоминания улыбка угасла, и я отвела взгляд от парня. «Двойной латте с сахаром и клубничным топпингом», — буркнула я, уставившись в треснутый экран смартфона. В сообщении Дерк спрашивал, как у меня дела и познакомилась ли я с кем-нибудь. Следом пришло фото с вечеринки, на которой он уже успел побывать. Настроение пробило дно и устремилось к земному ядру. «Вы неправильно попросили, леди?» Я удивленно уставилась на бариста. Нужно было сказать акцию. Двойной латте с сахаром и клубничным топпингом. Он широко улыбнулся, отчего на его щеке появилась очаровательная ямочка. Я вытаращила глаза, наверняка напоминая белку из ледникового периода, в очередной раз потерявшую орех. «Ко мне что, подкатывает бариста плейбой?» Молчание затянулось. Я почувствовала себя неловко. Но парень улыбнулся еще шире и указал пальцем на мою древнюю, как пирамида Египта, толстовку. Я хотел выпендриться знанием Гарри Поттера, но, похоже, выставил себя кретином и перепутал заклинание, да? Спросил он и провел длинными пальцами по волосам. Заклинание не перепутал, но свою магловскую сущность выдал с потрохами. Я снисходительно покачала головой. Заклинание нужно произносить с палочкой. Палочку дома оставил. Колдовать при маглых ведь запрещено. Выкрутился он и повернулся к кофейному аппарату. Какой кошмар, Венс! Кто заводит разговор про палочки с первых минут знакомства? В притворном ужасе воскликнул блондин бариста, только что вышедший из служебной комнаты. Он уже успел переодеться в повседневную одежду и направлялся к выходу из кофейни. Поминимое слово! Длительное воздержание еще никого до добра не доводило, приятель. Венс закатил глаза и тяжело вздохнул. Заткнись, Дэн. Но от меня не укрылось, что его щеки покраснели. Это было так мило, что я решила подбодрить парня. Друг придурок ⁇ это одновременно и благословение, и проклятие. В трудную минуту он всегда готов поднять тебе настроение, но чаще всего позорит перед посторонними. Венс усмехнулся и заметно расслабился. Верно сказано. Да ну подходит. Он расправил плечи и повернулся ко мне. Я Рейден Валериан Адам Венс. Можно просто Рейден. А тебя как зовут, Кнопка? Хоббит, Коротышка, Пигмей, умпа Гном, Пекинес. И это еще не весь список прозвищ, которыми меня наградили за низкий рост. Но Кнопкой никто никогда не называл. Да еще и в первые три минуты знакомства. Не такой уж этот баристый и красивый, пронеслось у меня в голове. И она супилась. «Приятно познакомиться, Каланча!» Рейден виновато улыбнулся и примирительным тоном заговорил. «Прости, некрасиво получилось. Не хотел обидеть. Просто увидел тебя на улице. Он указал на большое панорамное окно, за которым виднелась та чёртова лужа. Ты выглядела такой забавной и милой, и это обращение как-то само собой пришло в голову. Прости». Оглядевшись по сторонам, я призвала на помощь всю свою выдержку. То есть все посетители этой кофейни видели, как я сначала шлепнулась, споткнувшись об угристый асфальт, как дрыгалась в попытках убрать волосы изо рта и из глаз, а потом и вовсе возилась в луже, как счастливый свинтус, пытаясь достать наушник. Блестяще. Просто, мать его, блестяще. Это было позорное зрелище. Обреченно спросила я, кивнув в сторону окна. Рейден приподнял уголок рта и показал мне сведенные вместе указательные и большие пальцы, расстояние между которыми было в полдюйма. Я уткнулась лбом в столешницу, разглядывая намокшие кеды и уже в сотый раз проклиная этот день. «Твой лад, юная леди». Рейден поставил передо мной бумажный стаканчик. «Что ты уронила в ту лужу?» Я подняла голову и не смогла сдержать улыбки. На кофейной пенке была сливками нарисована эмблема ГП с молнией, прямо как на моем худи. Настроение чуточку улучшилось. Наушник. Он наверняка не жилец. Можешь дать мне? Мой сосед Зак разбирается в технике. Думаю, сможет починить. Лучшая новость за день. Я выпрямилась, выудила из кармана бумажную салфетку, а заодно и футляр со вторым наушником, и отдала ему. Забирая их, Рейден скользнул по моим пальцам своими. Мне показалось, или его прикосновение длилось дольше, чем требовал случай. Ты совсем замерзла. Пей кофе, пока не остыл. У меня всегда холодные руки. Я пожала плечами, мысленно отметив, что его пальцы были очень теплыми, даже горячими. В кофейню зашел новый посетитель, и пока Рейден обслуживал его, я ответила на сообщение Дирка. Ответ был коротким. И моди с большим пальцем вниз и средний палец, что буквально означало все отстойно. И пошел ты со своими фотками с крутой тусовки. Я тут же получила смеющийся смайл. Убрав телефон в карман, я сделала глоток горячего латы. Вкусно, прямо как в моей любимой кофейне в Бостоне. Не совру, даже если скажу, что чуточку вкуснее. Этот нахальный плейбой бариста не зря здесь работает. Рейден готовил кофе для нового посетителя поэтому я могла пялиться на него без зазрения совести. За пару прекрасных минут созерцания я обнаружила на его, как казалось поначалу, идеальном лице несколько прыщиков и небольшой шрам на подбородке и скуле. Кожа у него была бледной, болезненно бледной. Если подружимся, что вряд ли, конечно, зная мою маму, нужно будет подарить ему абонемент в солярий. В общем, парень как парень, видала и покрасивее. «Ваш заказ». Рейден протянул стакан кофе и бумажный пакет с пончиками посетителю и приветливо улыбнулся. «Будь она проклята, это чёртова ямочка». Ладно, я не постоянно в своем мнении. Рейден был чертовски красив, особенно когда улыбался. Я могла бы к нему подкатить. Несмотря на кнопочный рост, лицо у меня было вполне симпатичное. Пухлые в меру губы, большие синие глаза и густые брови. Фигура тоже неплоха. Ноги крепкие, задница приличная, а грудь еще приличнее. Правда, за оверсайз одеждой это было не особо заметно. Я часто носила свободные вещи, чтобы скрыть добро в виде ненавистных боков и слегка выпирающего животика. Рейден мельком взглянул на меня и снова продемонстрировал ямочку на щеке. Даже жаль, что не получится пофлиртовать с ним. Бесполезное занятие. Мама строго-настрого запретила мне вступать в отношения, пока я не окончу учебу. Боялась, что повторю ошибки ее молодости. Я тряхнула головой, отгоняя дурные мысли. Настроение только что вынурнуло с дна и приблизилось к уровню плинтуса. Горячий стаканчик приятно согревал руки, в зале играла старая, как допотопная модель моего айфона-музыка. Кажется, Сиси си кэтч Закончив обслуживать клиентов — Рейден снова подошел ко мне. «Как ладо?» — спросил он, облокотившись о блестящую поверхность барной стойки. «Вкусный?» Я слезнула сливочную пенку с верхней губы и показала большой палец. Лицо Рейдена засветилось от счастья, как будто ему только что выдали кругленькую сумму на открытие собственной кофейни. «Так как тебя зовут, Кно, юная леди?» Я закатила глаза и небрежно махнула рукой. Поверь, «кнопка» — еще не самое обидное прозвище, которым меня одаривали. Так, что это сейчас было? Неужели я позволила плейбою бариста называть меня «кнопкой»? Он точно ничего не подсыпал в этот бессовестно вкусный кофе? Ума не приложу, как можно давать такой очаровашке обидные прозвища. Так-так-так, он точно, абсолютно, стопроцентно ко мне подкатывает. Я настолько хороша, когда позорюсь, копаясь в луже, или этот плейбой бариста обыкновенный бабник? Делаю ставку на второе. Айви. Сменила я тему. Айви Харт. Приятно познакомиться, Айви. Рейден протянул через стойку руку, и я пожала ее. Мы зависли, как в дешевых подростковых мелодрамах. Вот только в моем животе не порхали бабочки, по телу не скакал табун мурашек, и даже пятую точку разряд только не прострелил. Обидно, но держать его за руку все равно было приятно. Наше рукопожатие стало бы до неловкости долгим, если бы не звук нового уведомления на моем телефоне. Я разжала ладони, полезла в карман. Рейден прочистил горло и вернулся к своим обязанностям. Давно пора. Я смахнула блокировку и фыркнула. Дирк прислал видео, очевидно, с последней тусовки, прикрепив к корчащей рожицу смайлик. Правда, из-за паршивой мобильной связи никак не удавалось загрузить видео. «Рейден, я впервые позвала плейбоя бариста по имени. Дашь пароль от Wi-Fi?» «Ты не пройдешь без пробелов. В конце нижнее подчеркивание». Продиктовал он, протирая столешницу. Я фыркнула. «Как Гендальф, что ли?» Рейден засиял, как новенький Цент. «Ты знаешь Гендальфа?» Гендельфа знают даже пингвины в Антарктиде. Тоже верно. Не знать его страшное преступление, которое должно караться законом. О, ты фанатеешь по «Властелину колец»? Рейден загадочно улыбнулся и задрал футболку, частично обнажая подтянутый рельефный живот. Сбоку под ребрами красовалась татуировка. Должна признать, очень потрясная и эффектная. В виде кольца всевластия со всевидящим оком внутри. Есть немного. Ухмыльнулся Рейден и поправил футболку, заправляя подформенный красный фартук с логотипом кофейни. Вот бы показать его тату маме, которая называет меня, помешанной на фэнтези. Запущенный случай. Фыркнула я и глотнула кофе. Но не осуждаю. Я бросила взгляд на рюкзак, лежащий на соседнем стуле. Он был весь увешан значками с атрибутикой по моим любимым фильмам и книгам. «А тебе нравится?» «Тату?» — ляпнула я прежде, чем поняла, что вопрос был вовсе не о нем. «Ой, ты про Властелина?» Рейден кивнул и хитро прищурил глаза. «Понял, засранец, как я впечатлилась его подтянутым торсом?» «Да, неплохо». Он свёл брови к переносице и поджал губы. Я уже приготовилась к гневной тираде оскорблённого до глубины души толкиниста, но тут он оглянулся на только что освободившийся столик, и направился к нему с тряпкой в руке. Нужно поблагодарить парочку, выходящую из кофейни, за то, что спасла мою бренную душонку от жестокой расправы. Я вбила в телефоне пароль от Wi-Fi и, наконец-то, загрузила отправленное Дирком видео. Дрейка, судя по длинным кудряшкам, это точно был Дрейк, толкнули в бассейн какие-то парни. Все вокруг смеялись, а Дирк, снимающий все это, ласково обзывал брата-близнеца лузером. Я рада за вас, но не от всей души. Последовал от меня ответ без смайлов. Пока я переписывалась с Дерком, жалуясь на ушибленную коленку, промокшие кеды и сломанный наушник, Рейден успел убрать освободившиеся столики и обслужил двух новых посетителей. Я отвлеклась от переписки, чтобы допить уже остывший латте и встретилась с его пристальным взглядом. Казалось, все это время он тарачился прямо на меня. И как только меня молнией не поразило из его опасно прищуренных глаз. «Что?» — с подозрением спросила я. Тут Рейдена прорвала. «То есть ты оценила гениальнейшее произведение гениальнейшего профессора словом «неплохо»?» «Да это же чертов шедевр, кнопка». Для пущей убедительности он взмахнул руками, привлекая к себе внимание компании ребят с соседнего столика. э я не читала книг?» Смотрела только фильмы. И да, они неплохие. Но и восторга не вызвали. Честно, ответила я. Теперь чокнутую белочку из ледникового периода напоминал Рейден. Фильмы тоже шедевральные. Пусть там много недочетов, но они гораздо круче твоего Поттера. Пришла моя очередь нахохлиться и встать в позу. Да чтобы кто-то посмел при мне заикнуться про Гарри Поттера. Да я скорее в лицо ему плюну, чем молча стерплю такое оскорбление в сторону любимого фандома. «Ни черта подобного!» — авторитетно заявила я. «Фандом Гарри Поттера гораздо больше, чем у «Властелина».» Рейден фыркнул и, схватившись за тряпку, начал с остервенением натирать чистые блюдца. Сомнительный аргумент. Величина фандома ничего не говорит о качестве. Гарри Поттер — обычная детская сказка, а работы профессора Толкина — Глубокий проработанный мир с многовековой историей, уникальной географией, расами и даже языками. «Детская сказка?» — возмутилась я, пропустив мимо ушей оды, посвященные Толкину. «Пусть так, но мы росли вместе с этой сказкой. К тому же, с каждой книгой она становится взрослее, мрачнее и глубже». Я сложила руки на груди, демонстрируя свое превосходство. «Один-ноль в мою пользу, зазнавшийся душнила». Рейден недоверчиво фыркнул. Сопливый младенец одолел темного мага-неудачника, а потом каждый год спасал школу от напасти, будто там ни директора, ни других профессоров нет, или же все они идиоты, которые не в состоянии защитить детей. Ну, или хотя бы не подвергать их опасности. Где здесь хвалёная тобой глубина? Ну да, ну да. Тринадцать взрослых мужчин таскаются по горам и по лесам с одним несчастным кольцом. Офигеть, как глубоко и мудро. Девять. Что? Хранителей кольца было девять. Ты перепутала с хоббитом. Там было тринадцать гномов. Суть и не меняет. Суть вообще не в этом. Рейден нахмурился, и я чуть не прыснула от комичности ситуации. Ты внимательно смотрела фильм. Ну, это было лет восемь назад, и я много чего не помню. Я хотела стушеваться. Но тут в душу прокралось подозрение. «А ты все части Гарри Поттера смотрел?» Торжествующее выражение лица Рейдена сменилось озадаченностью. «Кажется, только первые два». «И книги не читал?» Он покачал головой, а сам едва сдерживал улыбку. «Ну вот, а еще споришь?» — ответила я с ноткой высокомерия в голосе. «Ты сама смотрела «Властелина колец», когда еще пешком под стол ходила». Мне было десять. все равно. В его глазах мелькнул огонек. Предлагаю пари. Стоило только услышать про пари, как во мне проснулся азарт. И какое? Я потянулась к пустому стаканчику и через трубочку высосала остатки сладкой пенки. Рейден с усмешкой наблюдал за моими плебейскими замашками. Ты пересмотришь «Властелина колец», а я в «Все части Гарри Поттера». Потом мы снова все обсудим. Если тебе властелин колец понравится больше, чем мне Гарри, ты пойдешь со мной в кино на выбранный мною фильм. Только смотри, чур, режиссерскую версию трилогии. А если наоборот. Рейден задумчиво почесал бровь. Тогда я исполню любое твое желание. Любое? Недоверчиво переспросила я. Да, даже если оно будет пошлым. Он нахально подмигнул мне, и я почувствовала, как щекам стало жарко. «Готовься бегать по кампусу голышом в одном лишь галстуке Слизерина, поганая грязнокровка». Рейден от изумления даже открыл рот. Я с трудом сдержала смешок. «Это коронная фраза из фильма. Не принимай за оскорбление. Или тебя так напугала перспектива застудить хозяйство?» В его глазах появился опасный блеск. Он приблизил лицо ко мне, И во словно хотел поведать страшный секрет, прошептал. «Мы только познакомились. А тебе уже хочется раздеть меня?» По классике жанра я должна была сейчас уписаться от волнения и восторга. Но вместо этого громко фыркнула, снова его озадачив. «Что, плейбой, удивлен, что дешевые подкаты не сработали?» Сказал тот, кто под видом демонстрации татуировки чуть из штанов не выпрыгнул. Рейден тихо засмеялся и поднял руки в примирительном жесте. «Ладно, признаю, ты меня уделала, но наш спор в силе». Довольная, как объевшийся в Макдональдсе ребенок, я улыбнулась во все зубы. Еще как в силе, начинай закаляться уже сейчас». Рейден протянул руку, и я с готовностью ее пожала. Плохое настроение улетучилось, и я вышла из кофейни в приподнятом расположении духа. Длилось это недолго, до тех пор, пока на телефон не пришло новое сообщение. Мама, напоминаю про правила, о которых ты на радостях из-за переезда в общежитие наверняка забыла. Первое — звонить дважды в день, утром и вечером. Второе — никаких соцсетей, вечеринок, пьянок и прогулов. Буду лично следить за твоей успеваемостью. Третье — не будь доверчивой и наивной дурочкой. И следи за языком. Не болтай лишнего и будь осторожна даже с друзьями, если они у тебя появятся. Четвертое. И никаких парней. Моя душа, только взмывшая ввысь, шмякнулась об асфальт и разбилась в лепешку. Я так надеялась, что с наступлением совершеннолетия мама ослабит возжи. Но, кажется, все было напрасно. Одно правило из маминого свода я уже нарушила. Зарегистрировалась в социальных сетях Под собственным именем. Мне не хотелось в новом городе продолжать играть роль затворницы и изгоя, а сменить фейковый аккаунт на официальный. Первый шаг к тому, чтобы найти друзей. А как еще меня будут находить ребята с курса? Эй, кнопка. Раздался за спиной знакомый голос, когда я уже миновала злосчастную лужу. Рейден выбежал из кафе с большим стаканчиком в руке. На улице непрестанно лил дождь, а он стоял передо мной в одной футболке, щурился из-за хлещущих по лицу холодных капель, но все равно улыбался теплой и доброй улыбкой. «Твой двойной латте с сахаром и клубничным топпингом». Он протянул кофе. «Я же допила». А задачно ответила я, взяв горячий стакан. «Это новый. За счет заведения». Рейден пожал плечами, и на его щеках появился едва различимый румянец. Приходи в пятницу. В тот день моя смены. Надеюсь, зак успеет починить наушник. Спасибо, смущенно отозвалась я, не в состоянии издержать дурацкую улыбку. Не за что, кнопка. И готовь лучший прикид для похода в кино со мной. Он игриво подмигнул мне и, развернувшись размашистым шагом, вернулся в кофейню. Я застыла на месте, любуясь его крепкой и прямой, как натянутая струна спиной. Похоже, я нарушу еще не одно правило из маминого списка.